Глава 19. Курение расслабляет меня и вселяет уверенность. Это худшие всех иллюзий, связанных с курением, и, по-моему, в списке заблуждений она идет вслед за арабской зависимостью. Самый большой выигрыш, приобретаемый при отказе от курения, это то, что вам больше не придется шагать по жизни с постоянным ощущением неуверенности в себе, которое испытывают все курильщики. Именно сигареты порождают чувство паники, возникающее, когда остаешься без них, особенно дома, один поздно вечером. Некурящие не страдают от подобного ощущения, его порождает именно никотин. О многих преимуществах отказа от курения я узнал лишь спустя многие месяцы после того, как сам бросил курить, в ходе проведения консультации с другими курильщиками. 25 лет я отказывался прибегать к медицинской помощи. Если я страховал свою жизнь, то старался сэкономить на страховых взносах, настаивая на полисе, не покрывающем расходов на медицинскую помощь, и в результате платил намного больше. Я ненавидел посещать больницы, врачей или стоматологов. Я не выносил саму мысль о старении, пенсии и так далее. Ни одно из вышеперечисленных явлений я не связывал со своей привычкой к курению. Однако избавление от нее было похоже на ночное пробуждение от кошмара. Сегодня я с нетерпением жду каждый новый день. Конечно, в моей жизни случается и плохое, и я подвержен действию стрессов и переутомления. Но как чудесно быть уверенным в том, что я могу с ними справиться». Более того, и минуты радости становятся намного приятнее, когда ощущаешь прилив здоровья, энергии и уверенности в себе.